Подвезите меня до дому, а то все купание пройдет на этой жаре. Вы на мальчике? Здравствуйте. Она по-мужски встряхнула Весенин руку и села на дрожке спиной к нему. Только не гоните, а то я упаду. Ну, что нового? Весенин тронул вожами. Лошадь опять пошла ровным шагом. У нас новости обыкновенные. Скосили столько-то. Завтра пойдем на гусиный луг. Дай бог, чтобы ведра подержалось. Вот разве новость...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 что я лично таких людей не люблю. Каких таких? Остановите лошадь, я боком сяду. Весенин остановил. Вера пересела, и теперь он чувствовал своей спины ее плечо, и ее дыхание касалось его уха. Но теперь говорите, каких это людей вы не любите? Неуравновешенных, — ответил Весенин, снова встряхивая вожами. Не цельные они, безалаберные. У них чувство и желание на первом плане, и шут их знает какое колено они выкинут. — На то и писатель, а не инженер, — возразила Вера. — Вам все? — Так как, так как, а затем, следовательно? — Непременно, — засмеялся Весенин. — Только вы напрасно сюда инженера вклеили. Просто рассудительный человек. Он может и писателем быть, и поэтом, и даже музыкантом, но в жизни у него слово не расходится с делом, и самое слово он почитает делом, а этот...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 «Много наработали сегодня?» — встретил бы на балконе Мажаев. «Изрядно. Завтра на гусиный лук перейдем. А вы?» «Какой? Ничего не разберу. И городу взять на себя невыгодно, и сдать наподряд этому плесе опасно. А нынче же нужно решить так или иначе. Обяжите этого плесе всяких неустоек навратите. А что взять с него? Шутите? Ну да справимся. А у вас как, покойно?»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 ответил Весенин, спускаясь с балкона и выходя в темный сад. Мимо, как провидение, мелькнула фигура Анны Ивановны. «Вот кто ее сбил», — подумал Весенин. В ночной тишине глухо застучали подковы лошади, а твердую, осевшуюся от зноя, дорогу. Весенин выехал из ворот шагом и подогнал своего мальчика. Дорога пролегала рощью. Старые березы и клены во все стороны тянули свои корявые ветки, и в причудливом освещении луны казались старухами-нищенками в лохмотьях. Дорога, местами освещенная, местами исчезала в чаще, словно гигантская змея. Под неясным светом луны все выглядело фантастическим, странным. Вон страшные гномы ведут свой хоровод, у них белые бороды и смешные колпаки. Но подъедешь ближе, и они снова обратятся в пни, поросшие седым мохом,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 Недаром же мы работали над твоей душой. Он хлопнул ожами. Мальчик прибавил шагу. Он выехал из рощи, дорога пошла полем, освещенным яркой луною. Впереди показалась коляска, запряженная тройкой. «Сторонись, барыня едет», — сказал себе Весенин, и своротил к краю дороги. Когда коляска поравнялась с ним, из нее высунулась Елизавета Борисовна. «Весенин, вы, к вашим услугам. Хорошо прокатились?»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 с глазами, устремленными вдаль. Она томилась и искала выхода своим мыслям. Что-то постороннее вверглось в ее душу. За одну неделю вся ее жизнь перевернулась, и она растерялась. Перед нею был открыт мир, чисты были ее мечты. Пока не разразилась гроза над Анной ванной, и она не узнала, что есть еще мир, неведомый ей, мир любви. Анна Ивановна в порыве отчаяния, отдавший руку нелюбимому, старику и томившаяся пять лет безнадежной страстью. Молодой долинин, в порыве любви, творящей безумство. Что это? Что за неведомая сила? И ради чего люди переносят мучения? Все разум, как говорят Весенин и Папа, но есть мир чувств, где этот разум бессилен. На свете есть нечто, совершающееся над нами, помимо нашей воли, и вера,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 И ей хочется чего-то неизведанного, какого-то особого счастья, безбрежного, как море, бесконечного, как это звездное небо. Не спала в эту лунную ночь Елизавета Борисовна, вернувшаяся из города. Письмо Танохова, пересланное ей через портниху и наполненное тревогой и страхом, не испугало ее нисколько. Она приехала к нему и скоро сумела успокоить его, напуганного шантажистами. Что значит пятьдесят рублей? Она будет платить им четыре, ну, шесть месяцев. А там он ее вызовет в Петербург, она уедет и в письме покается мужу. Бог даст, наступит время, они расплатятся с господином Можаевым. Ее лицо сияло таким неподдельным счастьем, она так горячо целовала Анохова, что тот поддался ее ласкам и стал вторить ее мечтам.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 Но разве знала она, что с нею будет, и разве можно справиться со своим чувством? И к чему? Правда, было бы лучше, если бы муж был груб и гадок. Вот хоть как этот, Дерунов. Но что же делать, если она полюбила? Он поймет и сам. Ведь еще давно, много раньше этого, он говорил ей, сердцу нельзя приказывать. Неужели же теперь он станет думать иначе? Он не одинок,